Глава 36. Рэй ушел из дома пораньше, еще до того, как село солнце, чтобы лишний раз избежать вопросов Софи. Потому что лгать ей ему абсолютно не нравилось. Сейчас, сидя в пабе мистер Лис, он ожидал, пока зайдет солнце. Все на том же месте, где они все время встречались с Джаспером. Спасать вампиров было абсолютно не в его правилах, но ему было жаль его необычного друга. За это время, признаться по правде, он успел даже к нему привыкнуть. Сделав глоток разбавленного Эля, Рэй осматривал пап, наблюдая ту же картину, как и всегда, из-за которой так любил наблюдать Джаспер. Мысли о вампире не выходили у Рэя из головы, и он невольно начинал злиться сам на себя. «Мать вашу, не собираюсь же я спасать вампира». Четыре часа спустя, убив несколько десятков вампиров, Рэй открыл дверь в подвал. «Я, наверное, с ума сошел. Захватив свечу, он не спеша начал спускаться по лестнице. Его инстинкты обострились до предела. Опасность могла поджидать его за любым углом, но ее не было. Зато был Джаспер. Он лежал на грязном полу, и вид у него был, мягко говоря, не самый лучший. Красные вены выступили на бледно-сером лице вампира. Рэйу казалось, что именно сейчас он как никогда похож на мертвеца. «Эй, вампир охотника не звал случайно?» — насмешливо спросил Блэкмор. «Не смей умирать ни от моей руки». Веки Джаспера чуть дрогнули. Рэй оказалось, что даже открыть глаза у него нет сил. Черт возьми, почему я не догадался взять с собой рыжего Билли? Скормил бы его Джасперу. Все равно Эрен когда-нибудь его убьет. Испытывая огромную боль, Джаспер все-таки открыл глаза и удивился. Рэй, хотел сказать он, но даже не смог этого сделать. Сил пошевелить губами просто не было. Мать твою, но я же не собираюсь этого делать. Скорее себе, чем Джасперу, сказал Рэй. Он взглянул на вампира, а потом на свое запястье. Я, вероятно, совсем мозгами тронулся. Женщины до добра не доводят, особенно красивые. Черт с тобой, Джаспер, отрезал Блэкмор. но знай, если ты выпьешь больше, чем я тебе позволю, я тебя убью. И мне абсолютно плевать на то, что я пытался тебя спасти, ясно? Джаспер хотел усмехнуться, но не мог. Его смешил этот растерянный и суровый вид охотника. Рей нервничал, как мальчишка, который впервые собирается заняться любовью с женщиной. Блэкмор поднес своё запястье к вампиру. «Кусаешь, пьешь, я считаю до пяти. И капля моей крови поможет тебе восстановиться, а поужинаешь позже». И Джаспер впервые не стал перечить охотнику. Как только острые клыки вонзились его запястье, и поморщился. «Раз, два, три, четыре, пять». Но он все равно не убрал руку, наблюдая за тем, как Джаспер меняется прямо на глазах. «Хватит!» произнес Блэкмор и, к его удивлению, вампир сам оторвался от его запястья. Даже так? «У тебя, кстати, проблемы с арифметикой, Рэй», — усмехнулся Джаспер. «Но мне не хотелось тебя исправлять». «Но указать на это ты был обязан, да?» «Естественно». Рэй усмехнулся и пнул Джаспера ногой. «Пошли, разлегся он тут. Медальон я доставать должен». «Ну, раз пришел, почему бы и нет?» Поднимаясь с пола, передразнил его вампир потому что я сейчас всажу тебе в сердце кол, если ты не заткнешься. Грозный охотник вернулся. Подумать только, а еще две минуты назад передо мной стояла растерянная девчонка, которая словно готовится расстаться с девственностью. Блэкмор остановился и оглянулся. Я прямо сейчас тебя убью. Ладно, ладно, — закатив глаза, произнес Джаспер. Спасибо за помощь. Вот это уже получше, — самодовольно улыбнулся Рей. Так, и где у твоего ужасного хозяина находится сейф? У меня чертовски мало времени.